Глава 6. Выехали поздно. Пока кардинал служил мессу, а потом общался с прихожанами, Саша с Бальери устроились на балконе. Благо, можно было спокойно разговаривать через невысокую перегородку. Девушка закинула ноги на ограждение, дышала морем, апельсинами и медом. Ей совершенно не хотелось ехать непонятно куда, разбираться с мифическими вукадлаками. Они с Лисом плотно позавтракали пирогами с сыром, черногорской ветчиной, пршутом и оливками. И теперь Бальери рассказывал об успехе своей первой книги и делился идеями следующей. «Не жалеете, что ушли в отставку? Совсем-совсем?» «Совсем-совсем не жалею. У меня появилось море свободного времени. Я встречаюсь с друзьями, которых давно не видел. Не вскакиваю по ночам от звонков». А общения стало еще больше. Презентации моей книги прошли в разных странах. Я стал много путешествовать. Жена довольна. Он покосился на Сашу, впервые за все время знакомства, упомянув жену. Как я его напугала своими взглядами с придыханием. Подумала девушка, представляя, какой же романтической дурой она казалась лису. Даже покраснела. Но работа давала вам власть? Вы могли снять трубку и решить любой вопрос? А связи никто не отменял? Заметьте, Алекс, сегодня я в вашей компании прилетел в Черногорию на самолете Ватикана. Он единственный звал ее этим именем, в честь царицы Александры. И это было так приятно. И все же Саша стало совсем стыдно. Неужели ее очарованность Лисом была связана не только с его харизмой, но и с положением в обществе? С другой стороны, часть харизмы в том и заключалась, Всесильный лис, выходящий победителем из любых схваток с преступниками, хотя это и звучит как заголовок газетной статьи. Но лис-писатель? Это не укладывалось в голове. И какой же он молодец, что не отвечал на ее восторженное обожание. Как бы она чувствовала себя сегодня в компании брата Марко и Ивана. Стук в дверь отвлек от грустных мыслей. На пороге стоял Дамиан. Еще не вернулись. Понятно, что спрашивал он на коллегах. Саша помотала головой и пригласила монаха в комнату. «Дамиана, а вы из Черногории?» «Нет, я серб. Из Южной Сербии. Это недалеко от Черногории». «И вы всегда были а, монахом?» «Нет, конечно. Я закончил факультет международного права Белградского университета. Успел повоевать с басницами, а потом принял монашество. После войны? Это не связано. В моей семье есть традиция, многие ее члены принимали постриг. А родители? Не расстроились? Наоборот, считают честью. А если вы про продолжение рода, то у меня есть брат, и у него с этим все в порядке. Демиан рассмеялся. Так вы сразу стали монахом в Черногории? В то время это была одна страна. Я начинал свой путь в том монастыре в горах, о котором вам рассказывал. Помните про фреску? Через год я стал его настоятелем. Вы же говорили, что там до июля не проедешь. Бывают в жизни периоды, когда нужна тишина. Но это продлилось недолго. Сейчас живу в Белграде, не так давно получил степень американского университета по международному праву и степень университета в Салониках по каноническому праву. «Я много времени провожу за границей, Александра. Моя сфера – международные дела церкви». «Он не рассказал вам, Алекс, что несколько раз выходил к разъяренной толпе албанцев, которые собирались громить православные храмы?» Раздался голос с балкона. Лис перешагнул невысокие барьеры и появился в дверях. «Что выходил под пули черногорской полиции, когда прошлое правительство решило отнять у сербской церкви храмы?» Это в перерыве между выступлениями в Совете Европы». Дамиан отмахнулся. «Я был там не один. Почему же вас к нам, как это сказать, прикрепили? Из-за кардинала, чтобы соответствовать его рангу?» Серп помолчал, потом ответил. «Скорее потому, что мне знакомы эти места, эти люди и эти истории». На лестнице послышались голоса. Возвращались брат Марку с Иваном. Я жду в машине, соберите необходимые вещи дня на три. Мы будем ночевать в горах? Туда-сюда каждый день не наездишься, уйдет часов пять, не меньше. Дорога тянулась нестерпимо долго и нудно. Временами казалось, что машина танцует под музыку французских вальсов, пойманных на какой-то волне. Она кружилась пять метров вправо, десять влево, и кружились головы у пассажиров. И это еще хорошо, что вальсы. Весь первый час пришлось слушать греческие псалмы, выводимые мужским хором. Брата Марко музыка совершенно не раздражала, он удобно расположился на заднем сиденье и просматривал бумаги, не обращая внимания на красоты. А для Демиана псалмы, несомненно, были привычным аккомпанементом в пути. В конце концов, Саша не выдержала и пообещала орать во весь голос русскую попсу, если Тягомотина немедленно не прекратится. Ну, вальсы так вальсы. Но виды! Как только пропали из виду деревни, за окном машины появились такие пейзажи, что только успеваешь затаить дыхание, как снова восклицаешь «Ах!» на следующем повороте. Густые леса, зеленые луга, узкие быстрые речки. Снежные шапки над высоченными горами. Навстречу не попадалось ни одной машины, и, казалось, сербский монах развлекается, еле касаясь руля и продолжая выписывать повороты. «Маленькая страна, сзади не объедешь, а дорога все не кончается», – ворчала Саша. Голова кружилась, хотелось выйти из машины, лечь в траву на зеленом лугу и послать всех очень надолго и очень далеко. «Вчера всю страну посмотрели», Ехидно сказал Дамиан, вспомнив Сашины слова. «Теперь и на крышу забрались». Ну какую крышу?» «Дурмитр называют крышей Черногории. Крепитесь, Александра». «Или можно называть вас Саша». «Конечно, можно. А долго еще?» Монах указал вперед. Раступился густой лес, и огромной темной тучей нависла впереди гора. Да такая, что вершины в облаках почти не было видно. Внизу у самой горы притулились небольшие скромные домики. Некоторые казались такой рухлядью, что в них страшно было бы заходить. Машина проехала вдоль деревни, а Саша с тоской вспоминала средневековые тосканские борга. Такой бедноты она, конечно, не ожидала. Но вот Демиан притормозил и повернул влево. Среди густых деревьев, в метрах в трехстах от ближайших домов, стоял приличный с виду двухэтажный деревянный коттедж. Монах вышел из машины, привычным жестом поправил цепочку от под темным жилетом креста. Но это не обмануло хозяйку коттеджа, сразу определившую, кто здесь главный. Вслед за ней выкатился невысокий полный священник, поцеловал руку Дамиану, ваше высокопреподобие, вежливо поздоровался с остальными и крепко обнял лиса. Я уж решил время не терять, «Распорядился?» «Анна сейчас покажет вам комнаты и соберемся в столовой. Обед готов. Сразу и поговорим». На первом этаже располагалась маленькая стойка регистрации и столовая с парой дубовых столов, большой печью и кухней, откуда доносились умопомрачительные запахи. Так как ни ресторанов, ни даже магазинов на пути Саша не заметила, она тут же поинтересовалась у хозяйки, можно ли здесь поужинать сколько можно голодать. А еще говорят о неспешной жизни в Черногории. В Италии уже три раза поели бы. И обстоятельно. «Дина!» э, «Сапа!» Но хозяйка непонимающе улыбалась. Мол, и рада бы помочь гости, но не понимаю ни слова. «Ужин!» Наконец сказала Саша по-русски. «Вчера!» Заулыбалась еще шире хозяйка. «Нам не надо вчера, нам надо сегодня!» «Ну и завтра, наверное». Хозяйка снова что-то захлопотала, пару раз показала на столовую и повторила. «Вчера». Сзади раздался смех. Она говорит, что ужин здесь, в столовой. Все будет готово. Демиан явно наслаждался сценой. «Она говорит, что вчера». «Она говорит, что ужин». «Не вчера, а вечера». Это ужин по-сербски. «А вчера юче». «Сегодня Данос, завтра с утра. Слушайте, как вы на этом языке разговариваете? Ну ладно, ужин вчера, а завтра с утра. С утра, Саша. Так вот, даже это ладно. Ну как, как можно сказать трг или крст? Как это можно выговорить без единой гласной? А вы тяните букву «р», тогда не будет никаких проблем. И Саша зарычала, выговаривая крст под смех монаха. Отец Коста попытался распрощаться с компанией, заверив, что ему было безумно приятно, хотя он заметно тяготился ролью переводчика. Но Бальери и Иван схватились за молодого священника, ожгли умоляющими взглядами. Без Коста они потеряли бы всякую связь с миром. «Не волнуйтесь, Коста появится завтра. Я за этим прослежу. Сам лично его привезу», – заверил Дамиан, а Саша расстроилась. «Так вы не останетесь с нами?» «Нет, но я буду приезжать каждое утро». «А пока давайте, наконец, услышим от уважаемого протеерея Слободана, что же здесь случилось». Наступила тишина, пока хозяйка ставила на стол огромную сковороду со скворчащим мясом и картошкой. «Ягнятина из-под сача». «Ягнятина», — перевел Коста. «Золотистая картошечка, сочные томаты, кольца репчатого лука, бульоны, белое вино». Все просто запекается в печи, а вот это котел, так называется. Кивнул он на сковородищу. Хозяйка уже несла новые блюда. Зеляница. Она гордо выдрузила на стол целый противень с ароматным пирогом с поджаристой корочкой. Его пекут на тонком тесте с большим количеством начинки из рассольного сыра, яиц и зелени. Важно, пояснил Коста. Под коричневой корочкой скрывалось тесто, пропитанное сыром, мятой и еще какой-то зеленью. Горячий, нежный и влажный пирог одним видом вызывал острый приступ голода. Бутылки белого и красного вина, уже знакомый враноц, и прохладный легкий крстач еле уместились в центре заставленного стола. Тишина прерывалась лишь звуками разливания вина в бокалы. Наконец, все было съедено частую, люди откинулись на спинке стула. Какое тут обсуждение? Тут полежать бы. Стол тут же опустел, но на месте тарелок оказались рюмки и бутылка со светлой жидкостью. «Дуньевич!» Коста разлил до краев обжигающий ароматный айвовый самогон. «Вам же ехать! Да в темноте и по таким дорогам!» Ахнула Саша. Сербы посмотрели на нее с удивлением. О чем это она беспокоится? А девушка вспомнила прочитанное где-то «Серба не перепьет даже русский». Когда наши падают под стол, сербы только начинают разгоняться. Да не зря и в монастырях, и за столом сразу подносят ракию, сербский самогон. Тренированные они тут. Так что происходит, отец Слободан? Пожилой священник вздохнул. Даже не знаю, с чего начать. Год назад умер в деревне младенец. Вроде бывает такое. Врачи только руками разводят, как это называется. Вроде синдром внезапной младенческой смерти. Прошло месяца три. Умерла девушка, радойка. Упала со скалы в лесу, оступилась, говорят. И такое бывает, но люди заволновались. Полиция посчитала несчастным случаем, а народ зашептался, что была она бледная, как смерть. И не кровинки в лице, когда нашли. Можно подумать, в смерти все красавцы, писанные с румянцем на щеках. Но бесполезно возражать, раз вбили себе в голову, что Вукадлак проснулся, это надолго. «А чего он проснулся, если спал лет 500 «Воденницу разрушили». «Кого?» Шепотом спросила Саша, а Коста также шепотом пояснил. «Мельницу водяную. Тогда ураган прошел, много деревьев поломало. Воденница-то тоже из дерева и очень старая. Еще с тех времен, 500 лет назад. Вот через месяц все и началось. А потом Петр погиб». Молодой здоровый парень. Отец той малышки, что первая умерла, кстати. Поскользнулся на мокрой траве и упал на вилы. Что, вот так сам упал и напоролся? А у него врагов не было. Веселый парень, отзывчивый. Полиция ничего странного в его смерти не нашла. Шел сено ворошить. Вместе с вилами в яму и упал. Жена его светла. Почернела от горя после смерти дочки. Тут вообще не в себе стало. Через три дня рассказывает. Муж, мол, приходил, сама видела. Спаслась, лишь затворив все окна и двери. И мать поддакивая тоже, мол, видела. Глупые люди. Если уж верят, так вукадлака никакие засовы не остановят. А она, вишь, заперлась. Ну, тут народ и стал видеть везде Петра, Как ночь, так тень у забора, значит, он, Петр. Все собрались, пошли на кладбище, могилу раскопали. И Колом Боярышниковым сердце покойнику пронзили. Как я не пытался остановить. Бесполезно. Значит, избавились от вукадлака. Говорят, бабочка из могилы вылетела. Поймать не смогли. Саша хихикнула. А не смейтесь. По нашим поверьям, это вукадлак обратился и вылетел. Зря протыкали Колом. Все молчали. Что тут скажешь? Ну, пока все ясно. Один кто-то, та же ваша светла. Всех взбаламутила, и теперь полстраны встала на уши. Много ли людям надо? И с каждым днем эти истории обрастают новыми подробностями, как всегда бывает. Брат Марка пожал плечами. Пока не вижу каких-то странностей. Вот вы сказали ему, запоры не страшны. Влезла Саша. А вроде без приглашения вампир не может войти в дом. Все уставились на девушку. Это ты откуда взяла? в фильмах. Тут Саша поняла, какую глупость сморозила. По нашим поверьям, неумершие попадают в дом через замочную скважину, через трубу, через окно. Вы еще не были в деревне, не видели. Потом заметите перевернутую метлу, воткнутую в дверную ручку. Это для защиты. Еще говорят, надо ругаться нецензурно на перекрестках, на мостах. Любят такие места вампиры. Все дружно рассмеялись. За окном потемнело, но не только из-за сумерек. Начал накрапывать дождик. «Так что делать будем? Зря я вас всех зазвал». Отец Слободан явно расстроился. «Не зря», – заверил брат Марко. «Люди действительно взволнованы, и мы должны объяснить им, что ничего страшного не происходит. Не зря мы приехали. Завтра оглядимся, с народом поговорим. Надеюсь, наши сербские коллеги нам помогут». Он кивнул на Дамиана и Косту. «Не зря», — поддержал и Что-то насторожило лиса. Это было заметно даже внешне. Исчезла рассеянность и вальяжность, взгляд стал цепким и собранным. В укадлака я не верю. Но что-то у тебя тут, слабодан происходит. И вот это мы выясним». Пожилой священник оживился. «Чем могу, помогу. Так с чего завтра начнем? А завтра в деревне мало народа будет». Тетка Анна собирала рюмки. «За что? Это почему?» – удивился отец Слободан. «С утра кое, Дан?» «Завтра какой день?» – перевел Коста. Все пожали плечами. Тетка Анна разразилась длинной эмоциональной речью, в которой Саша услышала лишь два более-менее четких слова – «вилорка» и «веле». Когда поток слов иссяк, Коста перевел под хмурое выражение лица отца Слободана. Завтра день, когда вилорка может впадать в транс. И народ поедет в топольницу. Это деревня с сербской стороны, часа полтора по горам. У них там каким-то чудом оказалась влажская вилорка. Давно живет, они и ездят. Хотят вилорке вопросы задать, про кадлака. Ничего не поняли. Все, кроме усмехающегося Дамиана, переглянулись и пожали плечами. «Давайте я объясню». Дамиан снял очки, положил на стол, потер пальцами веки. Издавна в Сербии существовали женщины, которые отвечали на безответные вопросы, излечивали людей, которым не помогала медицина, особенно в Восточной Сербии, в Лахии. Этих женщин называют вилорками, от слова «виля» – «нечисть», или в единственном числе «вила». По народному поверью, эти способности проявляются у тех женщин, кого во младенчестве или в подростковом периоде похитили феи и провели так называемую инициацию. Виларки слышат фей, которые ей отвечают на вопросы. Но если вилларка неправильно передаст людям послание, ее ждет жестокое наказание. И как они слышат фей? Вилларка впадает в транс, если не получается, помогает себе песнями и танцами. Ее иногда называют шойманка. Шаманка сказала по-русски Саша. Дамиан кивнул. Примерно так. Вилларка может впадать в транс всего несколько дней в году, и люди со всей округи, а иногда из других концов страны, приезжают, чтобы получить свои ответы. В транс впадают либо рано утром, либо вечером. А как они лечат? Лечение происходит в течение всего года. Для этого не надо впадать в транс. Но это уже другая история. Вы, Саша, девушка эмоциональная, «Вам это действо понравится. Вилларки зовут фей по именам, называют их сестрами, имена всегда одни и те же, хотя вилларки живут далеко друг от друга и не общаются между собой. Они говорят, что феи – красивые, и длинноволосые молодые женщины, одетые в белое или черное. «Офигеть! Это легенды такие?» «Это не легенды. Это наша действительности сегодня». «И церковь?» «Церковь как к этому относится?» Посмотрите на отца Слободана, на его лице все написано. Но явление существует, и мы вынуждены это признавать. А как феи наказывают вилорок? Вилорка может на какое-то время потерять слух или способность говорить, может тяжело заболеть, потерять способность двигаться, или может произойти несчастный случай. Феи жестоки, когда вилорка неправильно отвечает людям. «Так мы завтра поедем в сербскую деревню?» Саша умоляюще посмотрела на спутников. «Это интересно. Думаю, нужно поехать. Даже из обычного любопытства?» Брат Марко улыбнулся. «Никогда не упускаю таких возможностей. Приготовьтесь встать на рассвете, а мы заночуем в монастыре по соседству. Иначе пока мы доедем до дома в Никшич, где живет Коста, придется сразу ехать обратно». Все вышли на улицу проводить сербских священников. Стало очень свежо. В воздухе разлился аромат хвои. Уже не видны были горы. Лес казался сгустком черноты среди ночи. Вдали залаяла собака. Ей ответила другая. Огни деревенских домов мерцали сквозь лапы огромных елей вокруг пансиона. Саша поежилась. «Не волнуйтесь, Александра», – подмигнул ей Дамиан. «Нечисть пропадает с первым криком петуха. Об этом еще ваш Гоголь писал. А мы как раз с петухами и тронемся». Вот и пойми его, успокаивает или издевается. Сашина комнатка была маленькой и очень простой. Комфорт которских апартаментов остался позади. Кровать, тумбочка, простенький коврик, ванная комната с душем и большое окно под самым потолком. Ни телевизора, ни интернета. Девушка надела спортивную куртку и натянула одеяло под подбородок. Дождик снова застучал по крыше и вместе с ароматами леса в окно потянуло холодом. Стояла такая тишина, что в ушах звенело. Свежий воздух, обильная еда, вино и айвовая ракия сделали свое дело. Она уснула, как только закрыла глаза и не услышала далекого волчьего воя. И тем более не услышала, что этой ночью ему ответил другой волк.